снегах подмосковья приказ был настолько неожиданным что в штабе корпуса не оказалось даже картыой того района куда необходимо было перебросить дивизии с самого начала войны кавалеристы сражались в молдавии и на украине нанесли удар по танковым частям гудериана возле штеповки и вдруг пакет корпус переходит в распоряжение ставки, Верховного Главнокомандования Все части немедленно подготовить К погрузке в вагоны И радость и глубокую тревогу Вызвала новость у Павла Алексеевича Белова Он был горд за свой корпус Ведь это одно из немногих кадровых соединений Уцелевших в огне боев Сколько раз фашисты пытались окружить Рассеять, разбить кавалеристов А корпус жив продолжает сражаться. И авторитет его вырос. Из состава 9-й армии его взяли в непосредственное подчинение Южного фронта, потом в подчинение главкома Юго-Западного направления. И вот теперь затребовала сама Ставка. Это большая честь. Однако Павел Алексеевич понимал, не от хорошей жизни такая перетасовка. Враг захватил Белгород. идут бои возле харькова войск наших здесь не густо а корпус все же снимают с фронта перебрасывают под москву значит там очень трудно ставка стягивает туда закаленные в боях части а может намечается новое бородино и корпусу отворится такая же роль какую сыграли в свое время казаки платова из книги маршала и жукова воспоминания и размышления в начале ноября у меня состоялся не совсем приятный разговор по телефону с верховным как ведет себя противник спросил сталин заканчивается сосредоточение своих ударных группировок и видимо в скором времени перейдет в наступление где вы ожидаете главный удар в Из района волоколамска танковая группа гудериана видимо ударит в обход тулы на каширу мы с шапошниковым считаем что нужно сорвать готовящиеся удары противника своими упреждающими контр ударами один контру удар надо нанести в районе волоколамска другой из района серпухова во фланг 4 армии немцев видимо там собираются крупные силы чтобы ударить на москву такими же силами товарищ верховный главнокомандующий мы будем наносить эти контрудары Западный фронт свободных сил не имеет у нас есть силы только для обороны в районе волоколамска используйте право фланговые соединения армии рокоссовского танковую дивизию и кфкор доватора в районе серпухова используйте к-кор белого в овую дивизию гетмана и часть сил 49 армии считаю что этого делать сейчас нельзя мы не можем бросать на контру дары успех которых сомнителен последние резервы фронта нам нечем будет тогда подкрепить оборону войск армий когда противник перейдет в наступление своими ударными группировками ваш фронт имеет 6 армии разве этого мало с Но ведь линия обороны войск Западного фронта сильно растянулась. С изгибами она достигла в настоящее время более 600 километров. У нас очень мало резервов в глубине, особенно в центре фронта. Вопрос о контрударах считайте решенным. План сообщите сегодня вечером. Недовольно отрезал Сталин. Стаб Западного фронта разместился в небольшом населенном пункте Перхушково. Со всех сторон лес, аккуратные домики скрыты среди высоких деревьев. Осеннюю глубокую тишину изредка нарушает звук работающего мотора или человеческий голос. Всюду чистота, порядок. Не только командиры, но и рядовые красноармейцы все в новой подогнанной форме. дежурный на контрольно-пропускном пункте проверяя документы белого пренебрежительно скользнул взглядом по старой потертой шинели генерала поо охотничьим с отворотами сапогам павел алексеевич усмехнулся где только умудряются коменданты находить для высоких штабов и таких вот рослых нагловатых красавцев их бы в артиллерию заряжающими пудовые снаряды таскать А они с бумажками. Посмотрел на часы. До встречи с командующим еще пятнадцать минут. Можно размяться после долгой езды в машине. Под ногами поскрипывал нетронутый свежий снежок. Первые дни ноября, а снег, похоже, улегся по-настоящему. Новая забота перековать по зимнему лошадей. Но об этом после. Точно в назначенный срок Павел Алексеевич вошел в кабинет командующего. Товарищ генерал армии, генерал-майор Белов, по-вашему, здравствуй. Жуков шагнул навстречу, крепко стиснул руку давнего друга и сразу заговорил о деле, будто они только вчера расстались. Семен Михайлович очень тебя хвалит. Оправдывай доверие. С общей обстановкой знаком? октябрьское наступление противника нам удалось остановить бои продолжаются но уже не с тем напряжением все данные за то что немцы готовят новый решительный бросок на москву начать могут в любой день слушая командующего павел алексеевич думал не так уж много лет пролетела с той поры когда разбросала их службы в разные стороны и А как изменился Георгий Константинович? Посолиднил, словно бы еще раздался в плечах. Лицо серое от постоянного недосыпания, а глаза стальные, холодные. Тон и жесты решительные, весь в напряжении, весь сгусток энергии, воли. Говорил Жуков быстро, не заглядывая в бумаги. Лишь один раз показал на карте город Серпухов, и узкий перешеек, соединяющий Москву с окруженной Тулой. Немцы стремятся замкнуть кольцо, отрезать от столицы Южный Бастион, сковавший главные силы 2-й танковой армии Гудерианы. А западнее и северо-западнее Серпухова немецких войск значительно меньше. Там лесные массивы, редкие населенные пункты. Там обороняется 49-я армия генерала Захаркина. полосе этой армии и начнет наступать группа войск генерала Белова. Да-да, именно группа войск, основа ее кавалерийский корпус. Кроме того, Белову придаются 415-я стрелковая и 112-я танковая дивизии, две танковые бригады и 15-й полк гвардейских минометов подполковника Дегтярева. задачи группы взломать оборону противника отбросить его на запад и направить в тыл врага крупные диверсионные отряды замысел в общих чертах былястен вот только цель операции казалось павла алексеевичу какой-то неопределенный расплывчатый для чего же все-таки нужно наносить контру дар упредить наступление противника и Но Жуков говорит, что там у немцев всего лишь одна дивизия. Оттянуть в тот район силы гитлеровцев? По тону Жукова можно было понять на вопросы, он отвечать не намерен. Ну что же, ему виднее. У командования, возможно, более широкие замыслы, и оно не хочет раньше времени раскрывать все карты. Разрешите сегодня же выехать на рекогностировку? Нет, нет. — быстро возразил Жуков. — Времени мало, план подготовить сейчас, здесь, в штабе. Никого к этому делу не привлекай, никто не должен знать. В нашем распоряжении пять часов. Данные о противнике получи в разведывательном отделе. Все, приступай. Жуков куда-то торопился, снял с вешалки шинель и, надевая ее, сказал вдруг грубовато «дружески». толстеешь что ли павел китель на спине ползет штока виднона немецсеканул а ты бы поменьше бегал к нему спиной шутка у жукова вышло тяжеловесная как и раньше бывало такой уж человек хочет сказать смешное веселое а не получается я георгий константинович от немцев не бегал и без приказа не отступал в «А почему противник за спиной у меня оказывался? Других надо спросить». «Смеюсь, Павел». «Я это понял». Закрывшись в отведенной для него комнате, Белов познакомился с документами о положении 49-й армии. Войска ее были ослаблены, малочисленны и едва сдерживали натиск противника. «Вот что понял генерал из этих бумаг». Павел Алексеевич привык принимать решения, учитывая все детали обстановки, а тут лишь приблизительные неполные сведения. Разве составишь по ним конкретный и подробный план? Так только в общих чертах. Тревожило Белову еще одно обстоятельство. Ни танки, ни тем более кавалеристы не приспособлены наступать в труднопроходимых лесных районах. подвижные войска не смогут использовать здесь свое главное преимущество маневр скорость внезапность а противнику обороняться в лесу значительно легче можно обойтись сравнить на небольшими силами об этом и сказал павел алексеевич жукову когда принес на утверждение свой план георгий константинович я исходил из того что противник перед нами слабый и надеюсь пехота прорвет оборону и уж тогда конно механизированные группа разовьет успех жуков кивнул и ничего не исправив и не добавив поставил свою подпись вид у него был усталый сидел за столом опустив на руку тяжелый подбородок улыбнулся невесело вот и свиделись значит паша евгения казимировна где п шуи на моей родине девочки с ней да вместе ответил павел алексеевич и вдруг вспомнил что жуков то ведь здешний из подмосковья из угоского завода как раз оттуда куда нацелена острье намеченного контрудара и не этим ли вызвано включение в группу войск вилова двух больших диверсионных отрядов в Эти отряды войдут в прорыв вместе с конниками а потом двинуться в тыл врага в району годского завода у них такое-то спецза задание георгий негромко спросил белов мать там осталась боюсь за нее голос жукова дрогнул и павел алексеевич от души посочувствовал такая ответственность на человеке за весь фронт в А тут еще собственные горе давид захотел сказать ему что-нибудь теплое дружеское на жуков уже справился с волнением встал расправил плечи на лице обычная строгость верхняя губа чуть выпечена нижняя поджата заметнее выделяется ямочка на подбородке произнес полуросительно местность для контру дара не очень удачная я обратил внимание Это инициатива товарища сталина верховный считает что так нужно павел алексеевич слегка наклонил голову завтра или послезавтра поедем к товарище сталину вместе сказал жуков возвращайся к тебе и жди вызова верховный главнокомандующий находился так высоко и так далеко от командира корпуса и что белу никогда не выпадала говорить с ним, непосредственно получать указания или распоряж. Много было промежуточных инстанций, даже и думал то о нем редко, занятой боевыми делами. Разве что вспоминал при неудачах, куда же в конце концов смотрит руководство, опять поражение, опять отход. Теперь когда корпус перебросили под Москву, Ставка стала ближе не только по расстоянию, а верховный главнокомандующий считал конников своим резервом и, вероятно, возлагал на них особые надежды. Иначе зачем бы ему встречаться с Беловым? Ну, естественно, Сталин рассчитывал, видимо, еще и на психологический эффект, отступаем на всех направлениях, и вдруг контрудар. Да не где-нибудь, а возле столицы. Наверное, решил белов, когда вставки думали кому поручить такую операцию, вспомнили штеповку. Но штеповка- это всего лишь в общем-то удачный экспромт, после которого фашисты не досчитались восьми тысяч солдат и офицеров. а тут до надеевается нечто большее. Штаб корпуса стоял неподалеку от Михнего в деревне Глотаева. Павлу Алексеевичу отвели большую холодную комнату в доме председателя сельсовета. Холодно в ней было еще и потому, что дверь ежеминутно распахивалась, генерал принимал десятки людей, да и форточку часто открывали, чтобы вытянуло из горницы табачный дым. Сотрудники штаба работали с полной нагрузкой, почти без сна. За несколько дней на пополнение прибыло 25 маршевых эскадронов, около шест тысяч всадников их надо было встретить распределить по подразделениям с учетом военной подготовки и гражданской специальности а люди разные были и кавалеристы успевшие повоевать выписанные из госпиталей были молодые парни только что призванные на службу рядом с ними в строю пожилые красноармейцы сражавшиеся с немцами еще в ту войну были заводские рабочие не знавшие с какой стороны подступиться к коню один маршевый эскадрон целиком состоял из якутов люди выносливые привычные к холоду им бы лыжи дать а они лошадей для подготовки бойцов для скалачивания подразделений генерал белов требовал использовать каждую минуту надо научить всех красноармейцев хотя бы главному владеть оружием и уверенно держаться в седле в корпусе не хватало почти тысячи сержантов велика была убыль среди командиров взводов и эскадронов а надеяться не на кого маршевые подразделения приходили почти без ком состава на офицерские должности пришлось выдвигать сержантов побывавших в боях одновременно в дивизиях спешно готовили по сокращенной программе младший комсостав за неделю корпус разросцев двое увеличился до 15 тысяч человек. возникникло опасение не растворятся ли в такой массе закаленные боевые кадры готовясь к встрече с верховным главнокомандующим павел алексеевич обдумывал как лучше доложить о состоянии корпуса. Людей достаточно, работа с ними ведется, гораздо хуже дело с оружием, запасов нет, значительное количество орудий и пулеметов потеряно в боях. Некоторые маршевые эскадроны пришли без винтовок, без шашек, плохо и с седлами, кони прибыли малорослые, среди них много неуков. По мирному времени работы на несколько месяцев, по военному на две недели. Но раз наступление назначено через трое суток о сроках говорить не приходится лишь бы получить оружие с обмундированием полный порядок павел алексеевич даже улыбнулся вспомнив об этом никогда еще так быстро не удовлетворялись заявки из москвы шли десятки грузовиков с шапками валенками меховыми безрукавками ватными брюками по указанию заместителя наркома обороны в андрей васильевича хрулева для самого белого спешно шилась в лучшем отельге традиционные кавалерийская бикеша павла алексеевича даже растрогала такая забота день стоял пасмурный и промозглый улицы москвы были пустынные лишь на перекрестках по будничному спокойно трудились люди устанавливали противотанковые ежи и Возводили баррикады, зияли чернотой амбразуры дотов. Возле зенитных орудий толкались, согреваясь дежурные батарейцы. В 15 часов 45 минут «М» Кобелова подъехала к условленному месту на улице Фрунзе. Павел Алексеевич вышел на тротуар, осмотрелся. То ли туман, то ли ранние осенние сумерки опускались на город. Все было сырое, унылое, серое. Из-за поворота появилась машина Жукова. Шофер затормозил. Георгий Константинович распахнул дверцу. «Садись ко мне!» Поехали дальше. На этот раз командующий был не столь официален, как в служебном своем кабинете. И выглядел моложе, свежее. На секунду подумалось. Нет войны, нет седых волос. Нет давящей тревоги. Оба они молодые, веселые, трясутся, как бывало, бок о бок в машине, едут на очередную инспекторскую проверку. Георгий вырвалась у Белова. «Как мне там у товарища Сталина?» «Как обычно», — улыбка чуть тронула губы Жукова. «Будь готов к вопросам по корпусу. Самые разные могут быть вопросы. На это отвечу». Машина, замедлив ход, въехала в Кремль через Боровицкие ворота. Дальше пошли пешком. Жуков шагал быстро и молча, лишь в одном месте вытянул руку, сказал коротко. «Авиабомбы!» Павел Алексеевич увидел круглую и глубокую воронку. Такую могла оставить полутонная бомба. Еще несколько десятков шагов, и Жуков открыл какую-то дверь». В лицо повеяло сухим теплом. Лестница привела ее в длинный подземный коридор, засланный ковровой дорожкой. С одной стороны стена, с другой многочисленные двери, словно в купированном вагоне. Бесшумно ступали по ковру охранники с пистолетами на ремнях. В одном из купе Павел Алексеевич снял с шинели фуражку, посмотрел в зеркало. Да вид не самый подходящий для такого приема. Гимнастерка хоть и новое, но не генеральское, а солдатская. Не идти же к верховному главнокоманующему в штопанным китите. сапоги высокие с отворотами, не успел сменить, не привезли в корпус сапог. Только валенки везут навстречу зиме. А в этих охотничьих удобно было ходить по грязи по раскившему чернозему, делай замечание так и скажу решил павел алексеевич. появилсяился поскребышев секретарь сталина поздоровавшись предложил пойти с ним. В самом конце длинного коридора поскребышев отворил дверь в небольшую комнату. вероятноятно это было помещение секретаря. От отсюда через открытую дверь видна была другая, Просторная и ярко освещенная комната с письменным столом в дальнем углу. Посредине кабинета стоял Сталин с погасшей трубкой в руке. Жуков представил генерала Белова, а верховный главнокомандующий окинул его быстрым оценивающим взглядом, поздоровался и опять повернулся к Жукову, продолжая разговор о реактивной установке, попавшей якобы к немцам. Вонение охватившее Павла Алексеевича быстро прошло. Ожидая своей очереди, он поглядывал на нездоровое лицо верховного главнокомандующего. По последнийний раз белов видел Стана восемь лет назад. Иосиф Иесарионович очень постарел, осунулся, стал вроде бы еще ниже ростом, говорил Сталин негромко и очень внимательно слушал жукова. много раз вспоминал и рассказывал потом павел алексеевич об этой встрече всплывали какие-то подробности по-новому осмысливались слова фразы неменной оставалась лишь торопливая дневниковая запись сделанная им вечером после беседы в кремле 10 ноября 1941 года на приеме у товарища сталина кроме меня и шукова был товарищ молотов в Для меня это исторический прием. План операции группы моего имени был одобрен. То товарищщ Сталин добавил прикрытие с воздуха истребителями и помощь корпусу со стороны авиации для борьбы с наземными целями. Некоторое время товарищ Сталин обсуждал с жуковым вопросы, не относящиеся к корпусу. В это время товарищ молотов стал меня расспрашивать о боях. который мне приходилось вести вячеславу михайловича понравилось мое замечание что пленные немцы уж очень похожи на французов 1812 года как их изображали наши художники я почувствовал что моей группе придается большое значение товарищ сталин сказал что даже целая армия за успешную операцию может получить звание гвардейской и и многозначительно посмотрел на меня. Я одержался молча, отвечал только на поставленные вопросы. Начало действий корпуса товарищ Сталин отложил на сутки, с той целью, чтобы и армия Рокоссовского успела принять участие в операции фронта. Я думал, что группа получает блестящую возможность для выполнения крупной операции. Из обстановки видно, что если группа добьется успеха, то это будет началом разгрома немцев под Москвой, а потом может наступить разгром противника и на всем Советском фронте. Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть годик, и гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений. Вот на что ориентировал Сталин в своей недавней речи. «Мне кажется, что моя группа должна открыть путь к победе Над сильным врагом этого более чем достаточно чтобы я принял все меры к обеспечению успеха или грудь в крестах или голова в кустах товарищ сталин затрагивал ряд вопросов в числе этих вопросов было новое оружие я попросил дать корпуса наши советские автоматы мотивировал эту просьбу тем что во время боев в бессарабии и на украине немецкая пехота с имела преимущество над спешенной конницей в автоматическом огне немецкие автоматики просачивались через нашу оборону и навязывали нам ближний бой товарищ сталин не дал оценки моему предложению но наведя справки по телефону у товарища яковлева обещал около полутора тысяч автоматов ппд или птшак затем он спросил не хочу ли я получить пушки здесь у св 76 я ответил не знаю что это за пушки товарищ сталин с оживлением сказал что это новая советская пушка равный который нет в других армиях и стал рассказывать о такко-тех техническиических данных я ответил что если пушки так хороши то я очень прошу дать мне их товарищ сталин обещал две батареки Из Кремля я поехал к товарищу Хрулеву, но его не застал, оставил записку. Говорил по телефону с генералом Яковлевым по поводу оружия, послал телеграмму и молнию домой».